Глава восемнадцатая. «Можно было сразу и двинуться. Зачем время терять?» Светозар мрачно ходил по комнате, а Глая толкла в чаше травы, собранные по дороге. «Можно было, но Тала слаба. Да и вы все уставшие». «Тьфу!» — сморщился Светозар. «Время уходит!» Аглая не ответила, продолжая заниматься зельем. «А ты чего молчишь?» — взгирепенился Светозар, хмуро глянув на охотника. Радамир пожал плечами. «А мне чего?» «И правда», — психанул Светозар. Ты свою сердечную нашёл. Дальше всё, трын Тихо застонала лежащая на полоте хтала. Светозар из-под глянул на неё. Взгляд его смягчился, и уже себе под нос он пробубнил. Может, и верно. Куда спешить? И направился к выходу. Глухо стукнула дверь. Аглая посмотрела воителя вслед и поднялась. Сунула чашу с зельем рядом с сидящему Тихону. Воды холодной добавь, а как выпьет, пусть спит. А ты, скачал Радомир. Она не ответила, вышла. Стас сидел на пороге, мёртвыми глазами смотря на блеклое солнце, почти невидимое за сумрачными облаками. Аглая тронула его за плечо. «Идём!» Он кивнул, поднялся и пошёл за Аглайей. К погосту шли молча. Стас ничего не спрашивал, а Аглая и не хотела говорить. Слишком уж тягостно было на душе от задуманного. Остановились, только когда дошли. Даже при дневном свете стояли у крестов неупокоенные душеведьм. Аглая обвела Нави взглядом, ища нужную ей. Одна подплыла совсем близко. Аглая протянула руку. Стас хотел было удержать её, но, увидев странное выражение лица, отступил, остановился за спиной. Губы Аглая шевелились в немом вопросе. Навья, смотрящая ей в глаза, отвечала. «Задумчиво!» «Умерла!» Пустым голосом повторила Аглая, и по щеке поползла слеза. И снова немой разговор. И столь же мрачные лица мёртвых ведьм, обступивших их. «Она ведьма! Жрицу ведьма нужна была!» «Без неё в обитель хода нет». Навья согласно кивнула. Аглая смотрела на неё. Мертвенная бледность лица, выдающиеся скулы, тёмные круги под глазами. Ведьма тяжко вздохнула, перевела взгляд на Стаса, покачала головой. Мрачно вздохнула и пропала. Остальные окружили новую ведьму, касались призрачными руками, шептались. Стас не слышал слов, но точно знал. Аглая их понимает и говорит, а они слушают. Вот несколько Навью стремились в лес и вернулись, шепча что-то Аглая. Она кивнула. «Стас, иди за ними, собирай то, что покажут». Нежить с недоверием посмотрела на мертвых ведьм. «Иди», — пустым голосом приказала Аглая, и он, горестно опустив голову, пошёл. Вернулся, когда солнце подходило к горизонту и стало совсем сумрачно. Высыпал на землю ворох травы и листьев. Аглая сидела в центре погоста. Вокруг неё зиял чёрный круг. Ведьмы витали над крестами. Услышав вернувшегося Стаса, кивком подозвала его к себе. Он помотал головой, отказываясь. Странно это всё было, и страшно даже для него, мёртвого. Аглая поднялась, подошла к вороху трав, собрала и отнесла в круг. Стас так и стоял у деревьев, не осмеливаясь подойти. Навья вернулась, когда солнце село. Подплыла к Аглайе, и по кругу прошёл шелест голосов. Стас стоял у дерева, с тоской глядя на Аглаю. Ветер трепал её распущенные волосы. Стас отвернулся. Не было мыслей. Их вообще не было с тех пор, как он увидел нависшие над ним глаза чёрного пса у болота. Воспоминания, как волны, накатывали и пропадали, но иногда были особенно чёткими. Он не хотел бросать Нику. Он видел её искажённое от ужаса лицо, перепачканное болотной жижей. Игнат тянул его за руку. «Ни себя, ни её не спасёшь», — прошипел в ухо, и что-то щёлкнуло. «Страх? Наверное». Он развернулся и побежал вслед за Игнатом и Риткой. Да только убежали недалеко. Псы возникли внезапно, преграждая путь. Из оскаленных пастей вырывался глухой рык. С клыков капала слюна. Ритка завизжала. В то же время из-за деревьев выступили двое. Огромный серый волк и такой же рыжий монстр с жуткой мордой. Уже позже Стас узнал, что перед ними появились волколак и бес. Но тогда это было просто страшно, будто попали в оживший фильм ужасов. «Они наши!» — голос беса шипел. Волк обозлённо хлистал себя по бокам хвостом. «Они чуждые!» Стас никогда не слышал такого голоса, каким присвистел страж пустоши. Чёрный иноходец под ним встал на дыбы. «Властью Нугора!» — рыкнул Серый. У Стаса в голове помутилось. Животное говорила «Нам Нугор не приказывает!» — расшелестел страж. «Не им выставлены на грани. Не ему нам повелевать!» Оборотень зарычал. Рука стража потянулась к рукояти меча, но так его и не достало. Между деревьями потемнело. Воздух скрутился, образовывая уходящую вдоль землеворонку. все зарычали, вздыбили загривки. Стражи переглянулись. Чёрные находцы начали рыть землю тупыми копытами. Из воронки вышел мужчина. Длинный плащ тянулся следом. Он остановился, поправляя перчатки и невозмутимо взирая на собравшихся. Глаза у него были странные. Стас сразу заметил, будто живые чёрные смерчи внутри сбиваются. Стражи пустоши властно за пределами грани. Возвестил пришедший. Здесь уже моя земля. Жрец-китар. Стражи заскрежетали зубами. Взвыли псы от бессилия, с ненавистью смотря на мужчину. Вон с моей земли. Мужчина не повысил голоса, но земля завибрировала. Смерчи в зрачках вспыхнули. Стасу почудилось, будто тьма потянулась из глаз пришедшего. Стражи хлистанули рвущих удела коней и рассыпались прахом, а через минуту вдали послышалось крикливое и страшное. Гик-гик-га! А здесь у нас кто? Жрец перевёл взгляд на остолбеневших ребят, на лице промелькнуло любопытство. «Чуждые?» Только тогда у Стаса прорезался голос, он схватил за руку Игната. «Нужно вернуться и найти Нику», — зашептал возбуждённо. «С вами ещё кто-то?» Зрачки жреца снова вспыхнули, и Стас тут же пожалел о сказанном. Странным и страшным показался ему вопрос их спасителя. «Нет, мы... мы одни», — голос задрожал. Жрец не смотрел на Стаса, он смотрел на Игната. Дошёл совсем близко, заглянул в глаза. «Просто люди», — сказал разочарованно. «Мне не нужны просто люди», — щелкнул пальцами. Беса сделал порывистый шаг, зарычал, потирая мохнатые лапы с крючковатыми когтями. По спине Стаса пробежали мурашки. «Но они пришли из-за грани», — рыкнул волк, рассматривая Риту. «Это не те, кого мы ищем. Убей их». «Ну уж нет», — волчар сел почесал за ухом. «Я требую возмещения. Зря, что ли, такой путь отмахал». «Вам проще с Давидом. Крылья, порталы, а я на лапах с юга грёб сюда». «Что ты хочешь, Емельян?» — покосился на него жрец. «Отдайте хоть девчонку», — прорычал серый и облизнулся. «Зачем она тебе?» «Да уж найду применение», — жрец закатил глаза. «Ненасытный. Забирай». Рита завизжала, когда серый волк подошёл, встал на задние лапы и хозяйским жестом притянул её к себе. Ухмыльнулся во всю пасть. «Тебе понравится?» — вдохнул в лицо. «Не тронь!» — не стерпел Стас. Игнат схватил его за руку. Жрец посмотрел на невзрачного парнишка удивлённо. Волк тоже. Бес усмехнулся и вдруг повёл носом. «Запах!» «Они соврали!» «С ними ещё кто-то был!» Жрец изменился в лице. Быстрым шагом подступил к Стасу, заглянул в глаза. Тьма и правда была в его глазах. Жуткая, навевающая тоску и подавляющая волю. Глядя в неё, Стас вдруг очень чётко понял, что его ожидает. «Где они?» Стас сжал зубы. Жрец сощурил глаза. «Где они?» «В болоте», — дрожащим голосом ставил Игнат. Ника провалилась в болото, а Аглая осталась её вытаскивать. Стас возненавидел его в этот момент. «Как же зачесались кулаки врезать в трусливую морду!» — смерил его презрительным взглядом. Жрец посмотрел на Игната, внимательно так посмотрел. Стасу показалось, что даже немного побледнел. И отступил на шаг. «Сумрачная вязь!» Голос его стал глухим. Он глянул на беса. Тот кивнул, взмахнул крыльями и исчез. Жрец остался наедине со Стасом и Игнатом. Минуту рассматривал Игната, уже не бледнее, но с заметным интересом. Потом обернулся к Стасу. Его не рассматривал, поморщился. «Зря не сказал. Тьма в зрачках закрутилась. Толку от твоего молчания никакого. А девчонок я все равно найду». В это время хлопнули крылья, и рядом со жрецом опустился бес. «Пусто. Ушли». Им след замели. Хорошо, замели. «Давид, ты, видимо, стар стал. Видишь плохо?» Бес сощурил глаза. «Не забывайся, жрец. А девчонок увели, как есть увели, и готов биться об заклад, что лапу к этому хранитель вязи приложил». «Хранитель вязи!» «След его вокруг болота!» «Ведьма? Иначе с чего бы хранителю их уводить?» — хмыкнул бес. Жрец обернулся к Стасу. «Значит, из-за грани пришли». И улыбнулся. Зло так улыбнулся. «Мы их найти можем», — быстро вставил Игнат. Жрец кивнул. «Конечно, найдёте. Вернее, найдёшь. Толку от твоего друга. Он жизнь отдаст, а девок ваших мне не приведёт. А ты прямо сейчас и здесь докажешь свою преданность мне». И в зрачках сверкнула тьма, а в руках Игната — серебряная сталь длинного кинжала. Стас больше ничего не помнил. Ни боли, ни того, как поднялся позже на ватных ногах, ещё не понимая, кем стал. Мыслей не было, ничего не было. Были голод и пустота. А ещё он шёл по её следу. Не знал зачем и не знал почему. И когда увидел, не понимал. Он даже не сразу её вспомнил. «Стас!» Её голос. Она заговорила с ним. «Скажи, что ты жив. Ты помнишь? Ты же обещал всегда быть рядом. Ты обещал». И он словно очнулся и вдруг понял, кто он. «Боль. Может ли мёртвый ощущать боль?» Куски тела отставали от костей. «Нет, это не та боль». Хотелось закричать, но гортань почти не слушалась, а от напряжения ощущалось, как отваливаются внутренности. А ведь её нужно было предупредить. Тогда, в последние минуты жизни, он понимал, что нужно сказать ей. А потом он всё забыл. Вспомнил, только когда взглянул в глаза той Ники. Но было поздно. Её больше нет. Его нет давно. «Стас!» Как же он любил этот голос. Любил и предал. Поддался минутному страху и пожалел. «Стас!» Глаза нежити распахнулись. Голос Ники вполне слышимый. Он оглянулся. В ночи в тёмном круге, выведенном посреди погоста, стоял бледный силуэт дрожащей девушки. у Судорожно протянул Стас и поднялся. Ведьмы отступили, давая проход. Рядом с Навьей оставалась только Аглая. Держала за призрачную руку. «Стас!» Он торопливо, насколько мог, прошёл кругу, вступил в него. у «Ник! Ник! ник ка Она рванула к нему, прижалась прозрачным телом. По лицу побежали слёзы. «Она... она... обманула!» — прошептала Ника. ы не сдерживая дрожи из тела, мучал Стас, не в силах выдавить ни слова. А Ника плакала капельками росы. «Я поняла, кто я. Поняла и испугалась. Я позволила ей. А теперь я Навья, призрак!» замотал головой Стас. Ника провела ладонью по его щеке. «Прости», — он смог это сказать. Сказать то, что его так глодало. Слезы застыли на щеках, глаза стали тоскливыми, а он вдруг ощутил, что внезапно стало легче дышать. Рука Аглая легла на его плечо. «Прости, Ника», — сказал Стас нормальным голосом. Навья обняла его, тело её дрожала «Нет, это я, глупая, дура, малышка». Он провёл по Никиным волосам рукой, заметив, что та стала прозрачна. Не было серой, проглядывающей через гниющую плоть кости. Это была нормальная чистая кожа, только... Он оглянулся. Мёртвое искорёженное тело лежало в круге. Ведьмы заботливо кружили над ним. Земля сама раздвинулась, и тело скатилось вниз. Стас судорожно выдохнул, посмотрел на Аглаев. У неё по лицу бежали слёзы. «Спасибо», — шепнул едва слышно. Она покачала головой. «Позаботься о ней, Аглая». Ника прижалась сильнее. «Нет, нет, не уходи!» «Его нужно отпустить, Ника!» Тихий голос Аглая. «Он не может больше страдать. Ты ведь не хочешь, чтобы он был таким?» Ника перевела взгляд на мёртвое тело Стаса в яме. Отвернулась. «Я не могу! Не хочу!» «Отпусти!» — шепнул Стас и коснулся губами её призрачного лика. Она уткнулась ему в грудь. Всего минута. И Стаса обволокло мягким светом. Он спорхнул солнечной птицей ввысь и растаял в ночном небе. Аглая молчала. В щекам текли слёзы. Она не вытирала их. «Это делали склонившиеся к ней Навьи». Ника бросилась к Аглайе, упала в ноги. «Упокой и меня!» Аглая покачала головой. «Это не твоя судьба». «А какая моя? Остаться навечно Навьей?» Она порывисто отвернулась. «Нет», — расшелестел голос Аглая. «Ты ведь знаешь, кто ты». «Без тебя она попросту не смогла бы даже зайти в обитель». «Она упокоит меня, как только получит силу», — глухо отчеканила Ника. «Никто я уже ничего не значит». «Значит», — Аглая указала в сторону возвышающегося над деревьями купола храма. Ведьмы, переглядываясь, разом кивнули и устремили белёсые глаза на Нику. Того терла призрачные слёзы. Аглая подошла ближе. «Ты её упокоишь и сделаешь это так, как и подобает истинной ведьме». Глаза Ники сощурились, Она оглядела стоящих вокруг Нави и кивнула, а после подошла и кинула первую горсть земли в могилу Стаса. «Не прошло и полгода», — рявкнул Светозар. Выскочил на середину комнаты Радамир, сжимая в ярости кулаки. «Где ты была?» Аглая устала, опустилась на скамью, протянула руку. Тала подала оставшееся зелье. Аглая сделала несколько глотков, усталость отступила. «Тала», — шепнула она, — «спасибо, что ты пошла с нами». «Разве ж я могла вас оставить?» — прошептала знахарка. «Да и дома больше нет». Аглая обняла её за плечи. «Дома больше нет». Поднявшись, посмотрела на хмурого Радомира. «Готовы?» Он кивнул. Светозар радостно выдохнул, схватился за ножны, проверяя. Накинул плащ. «Пора». Поднялась Аглая и начала оглядываться. «Это ищешь?» Радомир протянул её клинок. Она благодарно улыбнулась, прижала оружие к себе, быстро сунула под безрукавку. Они уже вышли, прикрыв за собой дверь. «А где наш мёртвый друг?» — спохватился Светозар. «Спокоиться с миром», — едва слышно ответила Аглая, не глядя на него. разум наступила тишина, и только ветер гулял между покосившимися брошенными домами, в то время как двое помрачневших бледных мужчин сняли в молчании шапки. Тала перекрестилась. И разом с Тихоном они прошептали. «Да будет земля пухом!»